Да пусть сгорят, но до этого сфотографируют, что удастся. Я вам посоветовал бы рискнуть даже на 60 километров. Они, возможно, сгорят уже на десятом витке, но только снимки, сделанные с такой высоты, могут что-нибудь дать. Вы знаете, как выглядят ракеты с высоты 100 километров, даже через самый лучший телеобъектив?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 «Пойдет теперь бружжать», — подумал он, приближаясь с нарочитой неторопливостью. «Читайте здесь, вот здесь!» «Метана четыре процента», — прочел Роган и вдруг остолбенел. «Метана четыре процента, а? А кислорода шестнадцать? Вы знаете, что это такое? Гремучая смесь!»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 Поскольку никто не торопился высказываться, биолог Иопп, один из немногих, кто не боялся вспыльчивости Горпаха, сказал, спокойно глядя в глаза командиру. Это необычная планета класса Субдельта-92. Если б она была обычной, Кондор не погиб бы. Специалисты Кондора были не хуже и не лучше, чем мы, а поэтому единственное, что известно наверняка, их познаний оказалось недостаточно, чтобы предотвратить катастрофу.